Глава 38. Амир. «Заждались?» — спрашивает Соня, спускаясь со второго этажа. Цок-цок-цок. Каждый ее шаг по лестнице приоткрывает глубокий вырез на платье. Стройные длинные ножки, плавные изгибы фигуры в форме гитары и приподнятая корсетом грудь. Черт, кажется, сегодня на ней нет бюстгальтера, и от этого факта значительно разыгрывается моя И без того бурная фантазия. Я поднимаюсь с дивана, где мы с Сашей смотрели мультики и открыто пялюсь на Белову, словно голодный щенок. Разве что только слюни не текут. «Шикарно выглядишь!» — произношу, глядя ей в глаза. «Правда? Мне нравится ее смущать. Нравится наблюдать за тем, как густой румянец заливает щеки. Нравится видеть ее робость и блеск в глазах. Конечно, правда!» киваю и направляюсь в сторону выхода. «Поехали!» Я как раз забронировал столик в Ла -Паста. Половину сегодняшнего дня мы проводим на пляже, но после обеда мне все же удается уговорить дочь покататься по городу, в который мы приехали. Я в Барселоне уже в пятый раз, поэтому кое-как ориентируюсь в местности. Знаю, что на соседней улице изумительно готовят традиционные блюда и подают обалденные десерты. А еще здесь, конечно же, шикарная атмосфера. Средневековые кварталы и соборы, архитектурные шедевры, модернизмы и современности. Саша сначала недовольно хмурит брови и не хочет ехать. Утверждает, что у нее слишком мало времени, чтобы научиться плавать, но я же вижу, как сильно Соне хочется увидеть город. К счастью, она тоже вмешивается и помогает уговорить Сашку. Оказывается, с ребенком надо уметь договариваться. И гнуть свою линию. Да и вообще, за эти два дня я узнал много нового о детях. В частности, о своей дочери. Отдых с Сашей — это нечто другое, чем когда в одиночку. Это вопросы один заковыристи другого. Это бесконечное волнение за ее здоровье. Это совершенно иные впечатления о старом и уже давно привычном. Остановив машину и заглушив двигатель, выбираюсь на улицу. Как я и думал, в лапаста лап много народу потому что мест на парковке практически не осталось. Благо, я успел забронировать последний для нас столик. Ты обязана попробовать вот это вино. Протягиваю Соне меню и указываю на красное сухое грапуло. «Хочешь меня напоить?» Изумленно выгибает брови. «Знаешь, Амир, похоже, рядом с тобой мне пить противопоказано». Ее ответ звучит многозначительно. Поэтому я усмехаюсь, и делаю заказ, выбрав блюдо на свой вкус. И, конечно же, беру вино для Сони. Она недовольно морщит свой вздернутый носик, но все же позволяет официанту наполнить бокал. «Что это?» — спрашивает Саша, когда перед ней ставят тарелку. «Это паэлья», — отвечаю дочери. «Одно из самых известных испанских блюд из риса с морепродуктами. Попробуй и скажи, понравится ли тебе?» «Я просто обожаю паэлью». Саша недоверчиво ковыряет вилкой креветки и опускает одну из них в рот. «Ммм, mm, вкусно!» «Рад, что тебе понравилось. Я каждый раз заказываю именно это блюдо». «Ты здесь не впервые?» Темные глаза внимательно смотрят в мои, заставив сердце ускорить свой ритм. «Нет, не впервые, уже пятый раз!» Последние слова звучат совсем глухо. Я напрягаюсь, И откладываю столовые приборы в сторону. Подсонен заинтересованный взгляд. Она, к счастью, не задает лишних вопросов и только пригубляет алкоголь. Да, черт возьми, я испытываю огромную вину перед дочерью за то, что в свои семь лет она впервые выбралась куда-то за пределы родного города. И с каждым прожитым днем, все лучше узнавая своего ребенка, я жалею лишь о том, что в 21 веке все еще не изобрели машину времени. После ужина. Мы возвращаемся домой. Уже в машине Саша начинает часто зевать и закрывать усталые глазки. Она и вчера достаточно быстро уснула, и Соня вместе с ней. Я не удержался и заглянул к ним в комнату, погасив бра. «Котенок, беги, переодевайся!» — раздает инструкции Белова, поглядывая на вибрирующий в руке телефон. «Я две минуты поговорю и тут же приду к тебе». «Это бабушка звонит?» «Передавай ей привет!» «Нет, Саша, это не бабушка». Дочь убегает к себе в комнату, а Соня выходит на веранду, снимая трубку. Догадываюсь, что это звонит Миша, именно поэтому она разговаривает с ним на улице, чтобы никто не услышал. Особенно я. Достав из холодильника виски, беру бокал и наполняю его янтарной жидкостью. В ресторане я не пил, потому что был за рулем. А сейчас, наконец-то, можно как следует расслабиться. Растягнув верхние пуговицы рубашки, слышу топот детских ног позади себя. Саша стоит посреди гостиной в забавной пижаме с Микки Маусами и держит в руках книжку. «Где мама?» — спрашивает меня. «Все еще разговаривает по телефону». Саша кивает и, не скрывая разочарования, направляется в сторону спальни. Отставляю бокал в сторону, прикусываю нижнюю губу. Наверное, читать книгу перед сном — это ее традиция с мамой ну я все же попробую ты что то хотела саш хотела попросить ее прочитать мне сказку отвечает повернув голову я подожду маму в комнате передай ей оглянувшись по сторонам и поняв что соня еще не скоро делаю несколько шагов в сторону дочери с женщинами я всегда уверен в себе с партнерами по бизнесу тоже а с собственной дочерью подбираю каждое слово и все боюсь сделать что то не так Если хочешь, я могу почитать тебе сказку вместо мамы». «Хорошо», — неожиданно кивает Саша. Дочь забирается на кровать и, повернувшись на бок, сворачивается в клубочек. Сажусь на самый край, беру в руки книгу с яркими иллюстрациями и открываю первую попавшуюся страницу. Признаться, никогда не читал детям сказки и даже племянникам. «Что тебе почитать?» «Про принцессу и дракона», — отвечает дочь. «Знаешь такую?» «Нет, впервые слышу». «Она интересная», — заверяет меня. «Тебе точно понравится». Нахожу нужную сказку на десятой странице и начинаю читать вслух. Жила на свете принцесса. Одна из тысячи таких же принцесс. Не дурна собой, даже прихорошенькая, но не красавица. А, впрочем, все зависело от того, с каким настроением она смотрелась в зеркало. Отрываюсь от книги, смотрю на Сашку, которая внимательно слушает сказку, и совсем с меня не смеется, и продолжаю дальше. Но даже если казалось принцессе, что она не столь прекрасна, как обычно, молодая служанка приходила утром расчесать госпоже волосы и на все лады восхищалась ее красотой. И говорила она так торопливо. Так тихо и так смущенно, что принцесса после могла уж глядеть на себя только ее глазами. Сказка получается достаточно короткой, но увлекательной. Дракон оказывается добрейшим существом. Принцесса целует его, снимает чары злой ведьмы и превращает огнедыщащего в прекрасного принца. Свадьба, любовь, детишки, хэппи-энд. Захлопнув книгу, удивляюсь когда замечаю, что Саша уже спит. Беру тонкий плету у ее ног, осторожно, чтобы не разбудить, накрываю крошечное тельце и гашу ночник. «Спокойной ночи, малышка!» Произношу тихо и тут же берусь за дверную ручку. «Спокойной ночи, папа!» Бормочет Саша, находясь в полудреме. Я останавливаюсь, словно вкопанный. В грудной клетке вдруг становится тесно, И недостаточно места. Сердце увеличивается до размеров баскетбольного мяча. чего грохочет, заполняя тишину в детской спальне.